Часть третья, Глава первая Переезд в деревню. Шло время. Я упорно готовилась к переезду в деревню. Конечно, все происходило не так гладко, как я планировала, потому что упрямая тетя Люба все-таки решила поехать со мной. И, естественно, не навсегда, потому что тетя коренная горожанка, деревня не для нее, а в городе у нее кипит своя жизнь. Да и нечего ей делать в таком глухом местечке. Я согласилась с ее решением, так как понимала, что только забота обо мне даст ей чувство полного контроля, спокойствия и уверенности, что со мной все будет хорошо. Подготовка к переезду шла полным ходом. Я тренировалась с Нарвой. Мы с ней отлично подружились и нашли общий язык. Теперь собака стала для меня настоящим поводырем, будто читала мои мысли. Знала, куда идти, что я хочу, когда и где нужно остановиться, куда повернуть. Создавалось впечатление, что собака понимала значение многих слов и поступала соответственно, делала то, что понимала. Наверное, с собаками по водырями их слепые хозяева много общаются, разговаривают, и постепенно запас слов у такой помощницы растет. Нарва прекрасно понимала слово «домой», приводила меня прямо к подъезду. Также она чувствовала, когда мне грустно, а это происходило достаточно часто. Собака подходила ко мне, укладывала свою огромную голову мне на колени и тихонечко поскуливала, показывая мне, что грустит вместе со мной. А потом резко отскакивала, начинала прыгать, будто щенок, и вилять своим большим хвостом так сильно, что если что-то стояло рядом, то Нарва обязательно это роняла на пол. Но главное — это ее добрые намерения, Она старалась поиграть со мной, развеселить, поднять настроение или развлечь, чтобы я не скучала. Я знала, что она до сих пор скучает по бывшей хозяйке, поэтому тоже старалась развлечь ее, когда ей было грустно. Кидала ей мяч, а Нарва приносила его мне. Такая игра могла продолжаться часами. А когда мы начинали играть на улице, во дворе дома, то прохожие просто восхищались нашей сплоченной работе. Так во дворе я познакомилась с несколькими местными собачниками, которые приняли меня с моими особенностями в свой дружный коллектив и просто восхищались, как мы с Нарвой вместе весело и сплоченно работаем. Нашу новую знакомую звали Ксения. У нее был палевый лабрадор, и наши собаки очень подружились. Возможно, у них даже завязались отношения. А вторым новым знакомым был парень по имени Виктор и его очаровательный шпиц. Хотя я его не видела в глаза, Но уверена, что он очень симпатичный и приятный человек. Поведение и голос выдают качество человека. Недавно я начала замечать, что все оттенки запахов стала чувствовать намного ярче. Как ни странно, они дают представление о носителе запаха, о том, с кем имеешь дело. К примеру, от Ксюши пахло маслами и косметикой. Думаю, что она была очаровательной штучкой. Молодая привлекательная особа с обаятельным запахом женственности. Не могу описать все особенности этого запаха. Предполагаю, что это запах гормонов, который я не могу объяснить простым языком. А вот от Виктора пахло уверенностью и немного развязностью. Утром он варил крепкий мужской кофе, который не каждый сможет пить. Кофейный амбре перемешивался с легким запахом алкоголя, который, видимо, по вечерам он употреблял. Но хочу заметить, что хороший или дешевый алкоголь пахнут совершенно по-разному. Так вот, от Виктора пахло дорогими алкогольными напитками и не было тяжелого перегара. Этот шлейф говорил о том, что он пьет мало, но со вкусом. Проще говоря, эти ребята начали составлять мне компанию по утрам и вечерам на улице. Мы прекрасно общались. Когда я сказала, что собираюсь переезжать, то Ксюша даже немного расстроилась. «Блин, а я хотела познакомить тебя с моей подругой. У нее тоже лабрадор». Мы будут тут втроём гуляли со стаей таких мощных красавчиков. «А чем тебя шпиц не устраивает?» — вставил Виктор. «Да, хорошая собака. Просто мы тут девочками с лабрадорами объединились бы». «Ты когда уезжаешь?» «Через неделю примерно. Тётя завершит все дела и поедем вместе». «Ну, ты нам пиши, не забывай про нас». «А вот я всё не возьму в толк. Зачем тебе переезжать? Что ты хочешь поменять в своей жизни?» Я сразу как-то погрустнела. Я не любила врать, но и сказать им правду, по какой истинной причине собралась туда ехать, конечно, не могла. Я хочу пожить на земле своих предков. Плюс там тишина, спокойствие, природные просторы и чистый воздух. «Ах, да», — вставила Ксюша, — «ты же, наверное, слышишь намного лучше, чем мы». «Ну, я бы не сказала, что лучше. Скорее, более остро и больше чувствую». «Так тебе городские звуки мешают?» Вот и нашелся ответ на вопрос. «Почему я переезжаю?» — подумалось мне. «Да, все так и есть». «Ну, тогда, конечно, тебе нужно ехать, а Нарва тебя будет там поддерживать и опекать». Виктор склонился над Нарвой и начал гладить и щекотать ее. Та от восторга завиляла хвостом, а следом за ним начала ходить ходуном и всё тело. «Классная у тебя собака, мощная такая», — жамкая Нарву, комментировал Виктор. «Кстати, Нарве там будет хорошо, природа, двор», — сказала Ксюша. Меня уже давно посещали мысли, а куда же потом денется собака, если я совершу то, ради чего собралась в это село? Нужно будет искать ей нового хозяина. Но Нарва будто читала мои мысли, заскулила, подошла ко мне и положила голову на колени. «Она хочет, чтобы ты ее погладила», — засмеялась Ксюша. «Конечно, поглажу, сколько угодно». Я держала голову Нарва в своих руках и просто чувствовала тревогу, исходящую от нее ведь ей может быть больно так же, как и мне, если потерять близкого и родного человека. Но решение о своей судьбе я уже приняла и не хотела отступать. Самое сложное — это принять решение, быть уверенным в том, что оно правильное. Остальное уже не так важно. Как мы долго сидели во дворе и просто разговаривали ни о чем. Зазвонил телефон. Кстати, у меня появился новый крутой гаджет. Телефон с большими кнопками для слепых, чтобы я без проблем могла нащупать цифры и позвонить, куда нужно. Конечно, основные номера были зафиксированы на кнопках, и при долгом удержании телефон сам набирал номер тети, соседки или скорой помощи. На последней цифре 9 я зафиксировала телефон отца. Не знаю, зачем это сделала, но вот решила, что будет так. Я ответила на звонок. эта тетя звала домой на ужин. Попрощавшись с друзьями, я направилась к подъезду, и Нарва повела меня домой. В квартире пахло просто замечательно. Так здорово и аппетитно. Супчик грибной, котлетки, овощной салат. Ну, привет, иди ужинать. Тетя Люба, давай со следующей недели я начну пробовать готовить сама. Мне пора этому учиться. Так ты сначала научись с Нарвой толком гулять. У нас с ней уже все отлично. В этот момент собака гавкнула, подтверждая, что у нас действительно все схвачено. Все прекрасно. Да-да, я вижу, Нарва, что вы подружились. Собака, как обычно, сразу заколотила хвостом. «Вот иди сюда, я тебе вкусняшки положу», сказала тетя Люба. «Я не вижу смысла тебе сейчас учиться готовить». «Почему?» «Зачем тебе запоминать, что и где здесь лежит по шкафам? Ты все равно переедешь, и там будет все по-другому». «Давай так. Когда приедем, то я помогу тебе научиться и освоиться. А сейчас не будем забивать голову. Тем более, что отъезд уже скоро». «Отлично!» воскликнула я. «Когда едем?» Через пять дней я уже купила билеты. Ах ты, билеты купила и молчишь? Ну да, это в моем духе. Тогда можно начинать собираться? Да, и вообще, хватит болтать, кушай, пока не остыла. Тетя Люба подвинула мне тарелку с супом и вложила ложку в руку. Это хорошо, что я могу начинать собираться. Вот только что мне собирать? Те немногие вещи, которые у меня есть? Или лучше попрощаться с друзьями? а, возможно, позвонить или написать отцу, что я уехала и больше не вернусь. Я остановила свой поток мыслей и подумала, что про отца – это совсем плохая идея. Кстати, мой телефон мог сам отправлять сообщение. Я там нажимала специальную кнопку, говорила голосом, потом кому отправить, и уаля, СМС готово. Также, если сообщение приходило мне, то телефон сам озвучивал мне его. Я медленно ела и начала осознавать, что собраться в моем случае Это собраться с духом и мыслями перед переездом. Попрощаться с городом, погулять с Нарвой по улочкам, почувствовать запах Невы, любимой местной пекарни и дома тёти Любы. Кстати, меня уже совсем не раздражал пёсий запах этой наглой морды, которая лежала под столом у моих ног и облизывалась, в надежде, что ей перепадет вкусная котлетка. Ох, хитрая же собака! Ведь знает, что стоит попросить, и я действительно с ней готова поделиться. Днем, когда тетя Люба уходила по делам, я любила слушать музыку и книги. Это помогало отвлечься. Но иногда осознание прошлого и того момента, в котором я сейчас нахожусь, захватывало меня и накатывались слезы. Ничего не могла с собой поделать. Некоторое время запрещала себе, старалась быть сильной и разумной. Но потом поняла, что чем больше запрещаю, тем мне становится хуже. И я разрешила себе быть такой, какой я стала, позволила потоку чувств выходить наружу, и тогда мне становилось намного проще и лучше.